Александр собирает свою утреннюю продукцию, кладет письменный стол в секретарей, которые уже ушли обедать, качает головой. Ни тот, ни другой, то есть ни Рускони, ни его племянник Альфред не способны даже переписать за это время то, что он написал. Правда, на их обязанности расставить знаки препинания, что нелегко. Рускони все еще сидит На предисловии к Мари Александр улыбается, вспомнив оттуда один пассаж, даставивший ему радость, когда он его придумал. Тише не говорите об этом, не ломанни не беранже, не альфреду де виньи, не сулье не бальзаку, не дыхано на сендбё, не дюма. На не обещано одно из первых же освободившихся кресел в академии если я буду продолжать ничего не делать. Как примут, я сразу полностью освобожусь. Не забыть бы послать сочинение тем, кто в ответ на его просьбу стать сороковым, предпочитая держать его на сорокалетнем карантине. Александр обнимает своих двух друзей и соавторов. Дорогой Адольф совершенно не стареет. Он строен, как юноша. Сам же он серьезно начинает обрастать жиром. У него так мало радости в жизни, он так любит хорошую еду, а времени заниматься спортом нет, только охота иногда. Мадам кушать подано, и они переходят к роскошному столу. И да умеют принимать гостей. И этом в этом милкачестве Александр еще вздохнет, когда она окончательно променяет Париж на Флоренцию. Он пробует Шамбертен разлива 1837-го, безупречный в этом году. Будьте осторожны, Бургундская отяжеляет, усыпляет, а после обеда нужно как следует поработать. Десерт и до их оставляет. Александр велит принести шампанского обряд, берущий начало со времени их первого сотрудничества с Руссо. Кстати, что стало со стариком Джемсом? По существу, при нищете его алкоголизм ничего не меняет и чаша сия не минует и мюссе. Александр же обещает никогда не дойти до этого. Адольф Бронсвик, и он сам работает одновременно над двумя пьесами: Луиза Дёрнар и Лэр де Данбики. Со общей темой обновление женского поголовья при дворе Людовика XV и Карла II, короля Англии. Но только в первом случае это драма, а во втором комедия. Можно предположить, что такие старые театральные волки, как трое наших друзей, сохранили метод, открытый еще Александром и Руссо. Вместе они составляют план, потом делят работу на троих. Александр, кроме того, сводит все воедино и проходит рукой мастера. Когда Адольф и Брунсвик уходят, Александр снова посещает кабинет секретарей. Племянник Альфред делает вид, что прилежно трудится. А Роскони? Он пошел по делам. Александр сдерживает улыбку и спрашивает, не приходил ли и Полит Оже с переписанным текстом. Получив отрицательный ответ, он посылает Альфреда к Оже, чтобы получить хотя бы несколько новых глав. Иначе он застопается сегодня вечером на фернанде в современном романе о перевоспитании куртизанки. Сюжет, конечно, не новый, но еще может пригодиться, да хотя бы и для младшего Дюма. В ожидании возвращения Альфреда Александр трудится. Ему надо написать три статьи для трех разных газет. Он начинает со статьи об искусстве средних веков и о ренессансе, в которой на следующей неделе присоединит Фре Бартоломео и Тициан Вечелли. Позднее эти статьи войдут в книги «Три мастера» и «Итальянцы и фламандцы».